Как говорится, и на том спасибо. А то мог бы начать с места в карьер истерить, обвиняя меня в пораженческих настроениях или даже попытаться арестовать. Да, кстати, насчет прорыва. У нас вообще-то есть свой план, неожиданно выдал далее этот орденоносный перестраховщик. Чего-то не пойму я вас, товарищ капитан, изволил удивиться я. То вы заявляете мне о категорической невозможности прорыва, то вдруг объявляете о каком-то плане прорыва. Вы уж определитесь, пожалуйста, чего вы собираетесь делать и какой именно у вас план. Что здесь есть вторая дорога в сторону линии фронта, вы в курсе? Разумеется. Ну так вот, сегодня, ближе к вечеру, мы будем опять проверять вторую дорогу. Зачем? И что на вашем языке в данном случае означает проверять? Какими силами? несколькими танками пробьем коридор, по которому еще раз попытаемся вывести раненых. У вас что, есть какой-то конкретный приказ начальства относительно раненых? Нет, но посудите сами, со мной здесь 436 активных штыков из разных частей и еще 92 человека раненых, больных и обмороженных. Медицинные медикаменты у нас практически отсутствуют и раненые умирают каждый день. Спокойно смотреть на это невозможно, К тому же раненые чрезвычайно сковывают нас во всех смыслах. Поэтому, пока есть горючее и хоть какой-то исправный транспорт, имеет смысл попытаться эвакуировать раненых. Я так понимаю, что вы это уже пробовали. Дважды. И получилось. Хоть раз. Пока нет. Сразу же сник героический ветеран испанской войны. Нравится мне это ваше «пока». Думаете, вывезете раненых? а сами и дальше будете сидеть в окружении, пока вас не деблокируют извне? Полагаете, что белофины будут на это смотреть и ничего не делать? Вы, товарищ капитан, вообще-то в курсе, что там, на этой второй дороге, против вас действуют финские танки? Сдается мне, вы опять зря потеряете и технику, и людей. Я вам официально заявляю, это все болтовня! Хрипло выкрикнул Бречславцев. В его устах Это прозвучало как-то безнадежно. О чем? О каких-то там финских танках? Увы, я был бы рад успокоить вас, но это не болтовня. Как только я пробился сюда, бойцы, которые, кстати говоря, в прошлый раз ходили проверять дорогу перед вашей попыткой прорыва на предмет наличия мин, честно доложили мне о том, что видели накануне. Я им сначала тоже не особо поверил, как и вы мне. Но прошлой ночью я лично сходил туда вместе с разведчиками проверить эти сведения. И действительно нашел там, где указали бойцы, не только стрелянные гильзы, но еще и следы чужих гусениц. Командиры переглянулись. Вид у всех троих, а особенно у испанского танкиста, стал какой-то оторпелый. Самоуверенность частично улетучилась. «И все равно, я в это не верю», — сказал капитан, — Вдруг, начав смотреть куда-то в грязный пол автобуса, «Мои разведчики ничего такого не видели. Они вообще возвращаются, ваши разведчики? Или все время уходят только в одну сторону?» Уточнил я. Услышав это, героический Бречеславцев уставился на меня так, словно хотел то ли испепелить взглядом, то ли как минимум загипнотизировать. «Разумеется, не верить мне – это ваше право», – продолжил я. «Но я даже могу предположить». откуда эти финские танки могут выдвигаться на позиции у дороги. Судя по всему, это у озера Мятия-Ярве, где-то у хутора Лахо-Маатила. Буквально только что над нами сбили Р-5. К счастью, пилот спасся на парашюте и доложил, что наше командование, иноземное и авиационное, очень интересуется этим квадратом, где предполагают наличие то ли хорошо замаскированного аэродрома, то ли какой-то иной базы противника. А ведь отсюда, до этого озера, каких-то 10 километров. Я так понимаю, в нормальных условиях можно было бы просто атаковать это место всеми нашими наличными танками, либо навести на этот квадрат огонь дальнобойной артиллерии, или вызвать бомбардировочную авиацию. Но реальность, увы, сурова. Здешние леса мало проходимы для легких танков. Нет, то есть я готов допустить. что несколько наших танков на черепашьей скорости доползут туда, разумеется, если их, о чудо, не обнаружат заранее и не будут мешать их экипажам. Но, во-первых, они неизбежно нарвутся на какие-нибудь противотанковые средства противника и без возможности маневра будут уничтожены. А во-вторых, пехота, не имея лыж, не сможет сопровождать танки. А если попробует, к примеру, сев десантом на броню, ее быстро отсекут от танков и уничтожат. По-моему, здесь такое уже было неоднократно. Что касается дальнобойной артиллерии, то ее на нашем участке, судя по всему, толком нет. А если есть, то работает она не в наших с вами интересах. Кананаду-то, конечно, слышно, но в основном почему-то где-то далеко в стороне. Но даже если бы тяжелая артиллерия была готова нас поддержать, У нас с вами нет ни одного квалифицированного командира-артиллериста, способного корректировать ее огонь. А кроме того, нет ни проводной, ни радиосвязи со своими, чтобы вызывать и наводить огонь гаубиц или бомбардировщики. Хотите сказать, что это, по-вашему, нормально, да? Троица воинских начальников снова переглянулась, а капитан после моих слов стал из бледного прямо-таки красным. Пятнами, как бывает у алкоголиков. когда быстрее всего остального краснеют или синеют нос и щеки. И в этот самый момент я уловил нечто, что заставило меня принюхаться. Втянув воздух поглубже носом, я вдруг понял, что дорогой наш Бречеславцев, а возможно, что не только он один, но и его коллеги, как принято выражаться в таких случаях в нашей стране, либо датой, либо как минимум сильного бодуна. До этого характерный кислый запашок успешно отбивали ароматы горящей керосинки. Для храбрости он употреблял горячительное, причем явно без закуски, или же ради сугрева, фиг его знает. Но так или иначе опьянение или похмелье сразу объяснило очень многое в его внешности. Выходит, красные белки глаз объяснялись вовсе не недосыпом в словах и мотивации, в принципе. В таких случаях запить можно и из-за банального страха и через гипертрофированное чувство ответственности. Здесь вполне могло быть сочетание того и другого. Ведь на пресловутой войне с белофинами смерть товарищей и подчиненных еще не стала ежедневно обыденной, как позднее, например, в период грандиозных сражений 1942-1943. Правильно говорят, что смерть одного или нескольких людей – горе. Смерть десятков или сотен – трагедия, а гибель десятков тысяч и миллионов – это уже, увы, статистика. Так что на нас командиров относительно большие и частично напрасные потери этой войны должны были производить весьма тяжелые впечатление. Ну, и как тут не запить, особенно если под рукой есть спиртное? «Слушайте, майор», – сказал, похоже, слегка подумав, Бречеславцев, – «я уже вам сказал». прорыв вашего сводного отряда и прочее это ваше дело и ваша ответственность я вам приказывать не могу не уполномочен но все-таки попробуйте поддержать нас чем сможете как вы себе это представляете чем именно мы можем вас поддержать и что вы вообще намерены делать сегодня в 1600 мы начнем попробуем пройти по второй дороге впереди пустим несколько танков а за ними грузовики с ранеными что сказать? План прямо-таки гениальный, а вы учитываете, что сейчас зимой темнеет уже в 17.00? Учитываю. Ну, хоть и это он учёл, зато, похоже, не учёл много чего другого. Допустим, вы пошли на прорыв по вашему плану, здесь вне дорог лёгкие танки еле ползают, а других ни у вас, ни у нас нет. Кругом снег глубиной от метра и более. под которым сплошь и рядом скрыты ямы, валуны, пни и прочее. Толщина деревьев здесь такая, что ни БТ, ни Т-26 их так просто не повалит. Значит, пойдете вы на прорыв, как и до этого по дороге колонны Я все верно излагаю? Да. Рассказать вам, чем это снова закончится. Для начала, первые пару танков белофины могут элементарно поджечь бутылками с бензином. А уж если у них, как я предполагаю, танки или тяжелые ПТР, они подобьют передние машины с запредельной для ответного огня дистанции. От танковых сорокопяток с их крайне слабым фугасным действием снаряда в этих лесах толку немного. А от бронебойных болванок такого калибра тем более. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Чудненько рассказать вам, что будет дальше? А дальше головные танки загораются, останавливаются и наглухо затыкают дорогу. Одновременно быстро темнеет, но из горящих танков и машин белофинам все будет прекрасно видно. А как эти чертовы фокусники стреляют, вы уже должны знать. В итоге вы понесете ненужные дополнительные потери и ни с чем вернетесь обратно на исходные. Примерно так все и будет. Это во мне Фуэнтис де Эбро, товарищ капитан. тут вы свои танки в линию не развернете. — Ого! — заметно удивился Бречеславцев, слегка оживляясь. — А про Саргосу и фуэнтас вы, товарищ майор, откуда знаете? — Я же сейчас про это вроде не говорил, были там что ли? — Врать не буду, товарищ капитан, не был. — Но вообще-то про это тогда много в газетах писали, фотографии, что характерно не печатали, а вот фамилия ваша мне оттуда и запомнилась. Элементарная хорошая память и внимательность. Согласитесь, что совсем нетрудно сопоставить довольно редкую фамилию с правительственной наградой на вашей груди и давними фронтовыми репортажами. но чуть подробнее мне про интернациональный танковый полк рассказывали люди, которые там, то есть в Испании, были лично. Я же по первой профессии военный журналист. Вот тут я, пожалуй, все-таки хватил лишку. Поскольку люди, которые были в Испании, в военной и журналистской среде образца 1940 года, Это в основном разные враги народа, вроде Михаила Кольцова и прочих. Советская власть, как, впрочем, и иные мировые власти, очень не любила проигранные войны. И если мой собеседник вдруг начнет уточнять детали, мне это может выйти себе дороже. Я же не знаю, к примеру, что и где пили и с кем спали в этой самой республиканской Испании героические советские танкисты. А тот, кто побывал там лично, по идее, должен такие мелочи помнить. Но, на мое счастье, ветеран-орденоносец не стал спрашивать у меня ничего такого. «Понятно», — сказал капитан несколько разочарованным тоном, давая понять, что моя персона его не особо интересует, поскольку встретить в моем лице какого-нибудь испанского ветерана он явно не надеялся. Конечно, можно было для пользы дела и наврать что-нибудь, но что-то мне подсказывало, что подобные воспоминания о вершине духа не дали бы мне ничего, кроме братских лапзаний и распития чего-нибудь крепкого на брудершафт. Не стоило превращать вполне себе деловой разговор в стихийный день ВДВ. Что вам понятно? Повторю еще раз. Ваша попытка прорыва в любом случае закончится очень плохо. Чем мы вам вообще можем помочь? Может быть, попробуйте сразу перед нашим прорывом прощупать дорогу? Опять мины искать? Уверяю вас, что их там нет. Уже проверял. Нет. просто тихо подойти и осмотреться. А если увидите засаду, сообщите. Снова здорово. Вообще-то по пути к вам нас обстреляли. И на обратном пути тоже не исключено нечто подобное. Так что вовсе не факт, что я вернусь от вас живым. В этом случае никакой разведки точно не будет. Далее. В сводном отряде, командование которым я вчера принял, людей в четверо меньше, чем у вас. Все командиры до взводного уровня погибли. Командуют старшины и сержанты. При этом бойцы еле мозжахают от недоедания и холода. Так что посылать на опасные дела я могу только добровольцев. Допустим, вызовется десяток другой желающих. Предположим, что мы даже успеем выйти к дороге к назначенному вами часу. При том, что лыж у нас там всего несколько пар. Маскалатов нет вообще. Боеприпасов мало, а к примеру ручные гранаты отсутствуют, что называется в принципе. «У нас, чтоб вы знали, лыж вообще нет, а с патронами и продовольствием тоже напряженка. Я ж не жалуюсь на это наркому обороны!» Почти выкрикнул капитан, снова приходя в возбужденное состояние. «Интересно, с чего это он решил, что я собираюсь жаловаться на жизнь лично маршалу Тимошенко? Что за странное замыкание в мозгах? Не доперепил?» «Да флаг вам в руки, товарищ капитан! Барабан на шею и паровоз навстречу!» «Допустим!» Я с десятком бойцов выхожу к дороге. Что-то мне подсказывает, что белофины обнаружат нас намного раньше, чем мы увидим их. И если их там будет, скажем, взвод с автоматами Суоми, от нас останутся одни ремешки и подметки, причем еще до того, как мы начнем стрелять. И как я, по-вашему, при подобном раскладе должен сообщить о наличии засады, если, как мы все уже знаем, рации нифига не пашут ни у вас, ни у нас? «Хотя бы ракетами. А вы уверены, что увидите их в лесу?» «Кроме того, есть еще одна проблема. У нас есть ракетницы, а вот сигнальных ракет нет». «Не проблема», — сказал Бречеславцев, и тут же болез, куда-то под заваленный бумажками стол. Порывшись там с минуту, он выложил передо мной две сигнальные ракеты. «Красные», — уточнил он, хотя это было видно и по маркировке. «Ну, хоть что-то для одоления супостата у них нашлось». Устав с места, я убрал ракеты в левый карман шинели, в правом уже лежала ракетница и предназначенные для другого ракеты зеленого цвета, а затем вернулся на табурет. При приближении я определил, что запах спиртного исходил только от Бречеславцева, а вот его до сих пор не пронившие ни слова коллеги, похоже, были вполне себе трезвы. Но не скажу, что это меня сильно обрадовало. На любой войне трезвые, особенно из числа тех, кто страдает такой вот вынужденной немотой. Порой бывают хуже пьяных. «Давайте сделаем так, товарищ капитан», – сказал я. «Ничего обещать я, конечно, не могу, но помочь вам все же попытаюсь». В общем, если вы до назначенных 16.00 засечете красную ракету или услышите стрельбу на дороге, лучше вообще не пытайтесь прорываться. В любом случае, стрельба будет означать, что мы там что-то обнаружили, а точнее, на что-то напоролись. Однако, тишина тоже ничего не будет гарантировать. Белофины вполне могут хорошо замаскироваться или подтянуться к дороге позже, услышав шум ваших танков. Тем более что, как я уже сказал, после 16.00 уже начнет темнеть. Но, повторю, этот эксперимент будет стоить жизни вашим бойцам. Так на то война, сказал капитан с какой-то нехорошей обреченностью. Ага, выходит он из тех, кому скучно, если никто не гибнет. Тогда получается, что пьет он все-таки от депрессивной тоски, а не от страха. «Кстати, а почему у вас так холодно?» – поинтересовался я на всякий случай. «Так дров нет и печек. А напилить и нарубить? Пилы топоров нет. Да и не дадут белофины дрова рубить. То есть вы хотите сказать, что все дрова и печки остались у нас, по соседству?» «Да. А почему вы не пробовали перевести их сюда?» «Что значит не пробовали?» «Пробовали. И чем закончилось?» «А то вы не знаете. Небось по дороге сюда разбитые машины видели». Понятно. А с харчами у вас как? Хреново, как и везде. Уже лошадей кушаем. Вот то и оно, дорогие товарищи. Лошадей надолго не хватит. Патронов, судя по всему, тоже. Может быть, все-таки не стоит ограничиваться полумерами, а как можно скорее прорываться к своим, бросив транспорт и неисправные танки, как и приказывает штаб фронта. Хотя, о чем тут еще говорить, раз соответствующий приказ есть, но вы нахуете возможным его обсуждать. «Что ж, я вас честно предупредил о возможных последствиях, но, если вы считаете, что есть смысл сидеть в окружении и дальше, ожидая, пока вас тут перебьют всех до единого, ради бога!» «Не знаю, чего уж я ждал, произнося сей монолог, но, к моему удивлению, слова об обсуждении приказа, а ведь за такое во все времена командиров любой армии отдавали и отдают под суд, не произвели на собравшихся никакого впечатления». Они тут что, в конец отупели от безнадёги и пьянки? Да не похоже. Если бы им всё действительно было похер, они сидели бы на задницах тихо и не затевали бы эти дурацкие телодвижения вроде попытки прорыва ради спасения раненых. Хотя чужая душа всегда потёмки. «У вас ко мне ещё вопросы есть?» – спросил я в возникшей тишине, выдержав некоторую паузу, которой я давал им последнюю возможность передумать. «Нет». Сказал, опять за всех троих, орденоносный капитан. «Тогда, товарищи командиры, я поехал. В общем, я вас понял. Дорогу разведать мы попробуем. И это, видимо, все, что я смогу для вас сделать. Если передумаете насчет общего прорыва, пришлите в течение ближайших суток связного». «Хорошо, спасибо, товарищ майор», сказал Пречеславцев, и по его тону я понял, что никаких связных он посылать не будет. «Наверное, мне стоило сказать им прощайте». Но я этого не сделал. Просто взял автомат поудобнее и молча вышел из автобуса на мороз. Пошел воевать дальше, а они остались. Потом я спрашивал себя, все ли я сделал в этой ситуации. И чем дальше, тем больше понимал, что винить себя мне не в чем. Ведь эти люди все равно должны были погибнуть. А я, как совершенно неожиданно возникший в их судьбе неизвестный фактор, сделал все, что мог, пытаясь изменить их невеселую судьбу. И, видит Бог, выбор у них был. Если бы они послушали меня, плевать на то, что приказ был липовый. Возможность остаться в живых все равно перевешивала все возможные кары и наказания. Возможно, остались бы в этих чертовых снегах не все. А так, увы. Кстати, еще одним вариантом для них был финский плен. Ведь далеко не все на этой войне дрались до последнего. Кстати говоря, не очень-то осознавая, за что они вообще погибают. Как-никак на Зимней войне никакая Москва у них за спиной не маячила, а коченев прямо за танковыми рычагами. Так что достать из подбитых машин и похоронить их ледяные статуи было неслабой проблемой. Кое-кто тогда все-таки предпочел плен смерти. Но подозреваю, что это был очень хреновый вариант для этой троицы. Хотя бы потому, что о пленных периода Зимней войны мы знаем только то, что они были. В количестве нескольких тысяч человек и ничего более после заключения мира мирафинны вернули абсолютное большинство этих пленных ссср и дальше их следы как-то затерялись в общей массе тогдашних сидельцев это была капля в море а скоро началась и большая война во время которой стало уже совсем не до их судеб хотя врать не буду есть какие-то отдельные примеры тех такие были например среди летчиков кто тогда попал в плен к финам После возвращения прошел краткую проверку, не сел, был восстановлен в званиях и должностях, потом вполне успешно воевал в Великую Отечественную и, как говорится, жил долго и счастливо. Кстати, потом уже, после возвращения, я узнал, что этот котел тогда все-таки вполне ожидаемо додавили. На фоне массы финских архивных фото из Большого Котла в районе Леметти, Я нашел и десяток снимков с тем же характерным логотипом вооруженных сил Финляндии Са сделанных в очень знакомых декорациях. Там вроде все как обычно, ели, мертвые, заснеженные машины и танки, застывшие в причудливых позах трупы в снегу и прочее, но вот пейзаж вокруг был тот самый. И даже замаскированный ветками автобус, где мы совещались, на паре фото был, причем стоял он, судя по всему, на прежнем месте. А что касается моих собеседников, включая так и оставшихся в моих памяти немыми, ведь при нашей единственной встрече они назвали мне только свои имена и звания – капитановых коллег. По-моему, они все-таки считали, что краснознаменец бречеславцев знает, что делает, и, бездумно доверившись ему, как имеющему вроде бы реальный боевой опыт командиру, решили не соваться в оперативные вопросы. Возможно, очень зря. То о них мне удалось узнать совсем немного. Документов по довольно короткой и непопулярной в СССР зимней войне в архивах вообще не так, чтобы густо. Так или иначе, в попавшиеся мне на глаза учетные ведомости убыли личного состава 8-й армии РККА, датированной 14 марта 1940 года, то есть следующим после подписания перемирия днем, напротив фамилий Бречеславцев, Евтюх и Сидоренко стояла казенная, написанная от руки синими чернилами, Пропал без вести с 3 февраля 1940 года. И эта же дата стояла в ведомости напротив еще трех сотен фамилий бойцов и командиров, единственной памятью о которых, похоже, остались несколько вот этих пожелтевших лесков с машинописным текстом. Хотя, как мне казалось, капитан Бречеславцев погиб намного раньше этой даты, но не буду забегать вперед. Снаружи сильно воняло выхлопными газами, И моё немногочисленное воинство ждало возле тарахтящих на холостых оборотах пикапа и т 37 Бойцы молча топтались на месте, борясь подобным образом с холодом. А присевший на лобовую броню танк невозмутимый Смирнов снаряжал патронами магазины своей СВТ. Этих магазинов у него было ненормально много. Штук пять или шесть. «Всё», — сказал я, — выйдя на свет. «Можем ехать во своясье». И что они сказали?» поинтересовался сразу вышедший на передний план Воздвиженский. от чего они скажут?» «Ну не хотят они прорываться, хоть ты тресни, перестраховщики. Дополнительный приказ от командарма или командира дивизии им, видите ли, нужен, желательно письменный, предпочитают геройски погибнуть, но с места не сдвинуться». «Почему?» – удивился Воздвиженский. «Потому что они, судя по всему, оптимисты, а я, увы, реалист». То есть достаточно хорошо информированный оптимист. И, вдобавок, еще и стихийный диалектик-практик, как выразились наши дорогие Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Так что, возможно, зря мы сюда ездили. Понятен сей неутешительный итог. Так точно. Мне бы вашу понималку, товарищ Воздвиженский. Я бы вообще горе не знал, сказал я и, повысив голос, продолжил. Значит так, орлы. Сюда белофины пропустили нас относительно легко, но сейчас на обратном пути они нас непременно встретят. Так что готовьтесь к худшему. Если будет сильный огонь по нам, без возможности продолжать движение. Останавливайтесь, спешивайтесь, залегайте и отстреливайтесь. Или по визуально обнаруженному противнику, или по командам, моим или товарища Смирнова. И все-таки старайтесь бить прицельно, чтобы патроны не пропадали зря. Все ясно. «Так точно!» – ответил нестроенный хор простужных голосов. «Тогда по машинам!» – отдал я команду и пошел к танку. «В прошлый раз мы проехали место засады, а потом вернулись», – сказал я Смирнову, примостив задницу на ледяной броне позади башни Т-37. «И, как мне кажется, теперь, видимо, стоит высадиться заранее, как только мы обнаружим место засады». «Хорошо, как скажете». Ответил Кюнст без малейших эмоций, присаживаясь на танк рядом со мной. «Но я не думаю, что это поможет. Наше положение более чем невыгодное, и к тому же нас слишком мало». Я на это ничего не ответил, тем более, что в этот момент танчик под нашими задами взревел и медленно тронулся. Миновав местные, довольно пародийные, постые секреты, мы выехали на дорогу и двинулись в обратном направлении. Миновали приметный трактор с -60. Дальше на нашем пути замаячили брошенная трехдюймовка и горелый ЗИС-16. «Впереди, слева за поворотом, кто-то есть», — сказал в этот момент Смирнов. «Кажется, началось». «Стоп!» — скомандовал я, одновременно обращаясь, и к боязливо выглядывавшему из открытого башенного люка Воздвиженскому, и к сидевшему под своей броневой крышкой мехводу. Поплавок послушно встал, тарахтя мотором на холостых оборотах. в Видя нашу остановку, в метрах в пятидесяти позади нас остановился и газик. «Так», — сказал я танкистам, — «сейчас мы с товарищем сержантом пройдём вдоль дороги вперёд. Похоже, там засада. Если начнётся стрельба, сразу выдвигайтесь к нам на помощь. Бог даст, проскочим». Сказал это и понял, что, пожалуй, излишне оптимистично смотрю на перспективы и свои, и этих добровольно вызвавшихся на опасное и где-то даже безнадёжное дело бойцов, В общем, взяв автомат на изготовку, я спрыгнул с брони и, проваливаясь, снег на обочине дороги пошёл вперёд, вслед за Смирновым, стараясь попадать своими подошвами в оставляемые им следы. Можно сказать, что мы так крались. Пейзаж был однообразен. Снег и ёлки, за которыми особо ничего не было видно. Однако, шагов через 50 вместе, где дорога слегка поворачивала, Смирнов остановился и поднял руку. Правильно поняв этот интернациональный жест, я тоже замер на месте в нескольких шагах за его спиной. «Ну и что там?» – спросил я, стараясь говорить как можно тише. Левее и дальше, за деревьями, больше десяти человек с оружием. И судя по большим массам металла, у них там два ручных пулемета или что-то похожее. Услышав это, я коснулся перчаткой пластыря сна и кое-что увидел сам. Да, штук восемь-десять одиночных красных силуэтов и две группки. Одна из трёх, другая из двух человек. Получается, стрелковое отделение при двух ручниках. И, что самое поганое, чисто визуально, то есть без спецсредств, весь этот комитет по встрече было вообще не видно. Видимо, из-за белых маскхалатов. Да, на сей раз всё выглядело куда серьёзнее. Я бы вообще предпочел не встревать ни в какие бои и перестрелки, но, увы, другой дороги в рай, ну или в ад по обстоятельствам, здесь не было. «Ну что, вызываем огонь на себя?», – сказал я, стараясь сохранять бравый тон. «Получилось это у меня, увы, плохо. Вы бейте короткими очередями, но не концентрируйтесь на одной мишени, старайтесь их отвлекать», – сказал Кюнст, кажется, вполне понимая мою невеликую ценность как стрелка. а я буду работать прицельно. «Хорошо», — ответил я. «А что я еще мог сказать?» Единственной радостью было то, что финны до сего момента нас, похоже, тоже не видели. Потом мы, шагая все так же, след в след, продвинулись еще метров на 10-15, после чего Смирнов молча кивнул мне на поваленное, видимо, очень давно, присыпанное снегом дерево. Правильно поняв сей намек, я залег за него. А Кюнст в сторону, став за стволом толстой ели. И едва он поднял винтовку к плечу, раздалось два выстрела из его СВТ. И, похоже на то, он сразу же выбил двоих. Я пустил пару коротких очередей из автомата, но тут за точность поручиться было сложно. Сразу же на нас обрушился разномастный грохот в свойственной стрельбе в тихом месте, каким в данном случае был лес с его неизбежным эхом. Сначала барабанные перепонки глохнут, но потом ты помаленьку начинаешь улавливать и отдельные оттенки шумов, когда автоматную трескотню забивают отрывистые бабахи винтовок. Музыка боя, блин. Светок лениво сыпался снег. Различают узкие вспышки автоматного огня. Выстрел из винтовки в таких декорациях менее заметен. Я с самого начала ожидал чего-то большего, но, тем не менее, невольно дернулся, когда наконец Панас спустя какие-то секунды гулко замолотил и ручной пулемет, чьи пули отшибали большие куски коры от древесных стволов. Целились пулеметчики в основном по кюнсту, но он, я даже не успел заметить, когда именно, умудрился мгновенно переместиться за другое дерево. И, судя по звуку, финский пулемет был трофейным ДП. Вот же суки. А вот второй финский расчет молчал, явно чего-то выжидая. Или это то, что я думаю, или... Черт, если это не пулемет, я не успею никого предупредить. Херов, стратег. Научился Вася дружить с девайсом, но не со своей головою. В общем, по-плохому все и вышло. Как и было заранее договорено. Заслышав стрельбу, танкисты рванули вперед. Шум мотора и лязг гусениц начали приближаться. А через пару минут на дороге появился знакомый Т-37, непрерывно стреляя из единственного башенного пулемета в сторону деревю за которыми прятались финны. Как и можно было предположить, длинными очередями и неточно «Бац!» – раздался в хаосе перестрелки новый звук, разом забившие все остальные выстрелы. Мощная вспышка выстрела, и облако снега поднялось там, где был второй, упорно молчавший финский расчет. Так вот, чего они ждали. достойной цели для своего бахала. И при появлении танка проснулись таки. Я пустил короткую очередь в ту сторону, не очень надеясь на особый эффект. В древесный ствол, за которым я прятался, одна за другим впивались пули, сильно мешая целиться. Как мне показалось, не уверен, что это было именно так. После этого первого выстрела был звук, похожий на то, что бывает, если в пустую железную бочку метнуть со всей силы камешек. Танк мотнуло и повело в сторону. Он выскочил из колеи и, съехав на обочину дороги, остановился. «Бац!» – ударило во второй раз. И фины снова не промазали. Отчего им мазать при стрельбе фактически в упор. И после этого повторного попадания звук мотора остановившегося Т-37 обрезала на высокой ноте. А потом откуда-то изнутра танка потянула струйка быстро темнеющего дыма. Вот теперь они его на 100% подбили. Не иначе бак продырявили да мои опасения полностью подтвердились второй расчет был вовсе не пулеметный это несомненно птр называется угадал интересно только почему кюнст не смог определить точнее а хотя как по весу или количеству металла возможно отличить противотанковое ружье от ручного пулемета при том что весят они в общем то одинаково да еще на расстоянии так что зря это я на него батон крашу Остальные финские стрелки и автоматчики, явно обрадованные таким оборотом дела, перенесли огонь с нас на сползший с дороги Т-37, который упорно огрызался из ДТ, но дым из его моторного становился всё более густым и тёмным. Смирнов, воспользовавшись ситуацией, выстрелил три раза, в этот раз точно убив пару финов Стреляющих стало меньше. «Эй, танкисты, с машины!» – заорал я во всю мощь лёгких. обращаясь к экипажу горящего поплавка и стараясь перекричать по льбу. То ли они услышали меня не сразу, то ли им еще чего помешало. Но какое-то время прекративший огонь плавающий танк продолжал ловить пулевые рикошеты. Финские бронебойщики больше не стреляли, явно приберегая дорогостоящий боезапас. Наконец откинулась крышка люка мехвода Т-37, его башенный люк был открыт всегда. И, несмотря на звонко бившие по броне пули, Наружу полез механик-водитель, ватники и ребристом шлеме. Двигался он без должного проворства, держа в правой руке наган. Оказавшись на броне, он даже пару раз пальнул из него в сторону финнов. Но хрен ли толку от такой стрельбы? Пока он вырезал воздвиженский возился внутри башни, вынимая из шаровой установки ДТ. А я выпустил по финам еще пару коротких очередей. В момент, когда мехвод слезал с брони на снег, По танку из-за деревьев хрестанула пулеметная очередь, от которой он рухнул на снег и замер лицом вниз в неудобной позе, а пристегнутый вытяжним ремешком к кобуре на его поясе наган вылетел из руки. Кажется, убит. Из башенного люка наконец полез Воздвиженский, сдвинутым на затылок шлеме расстегнутым чуть ли не до пупа ватники. В одной руке ДТ, в другой вещь мешок с чем-то цилиндрическим, на первый взгляд похожим на консервные банки. Неужели каких-нибудь бычков в томате натырил? Интересно, где? Однако, в ту же секунду я понял, что в мешке у него были вовсе не консервные банки, а несколько запасных дисков к ДТ. Первым, что он увидел, естественно, был упавший замертво мехвод. «Федя! Да как же это?» – заорал Возвеженский. Я прикинул, что раз он назвал своего товарища Федей, то это, судя по всему, тот самый Гевлин, который вчера сидел за баранкой ГАЗ-4. Получается, он был водителем на все случаи жизни? Жаль, полезного кадра мы потеряли. суки Заорал Воздвиженский еще громче. Потом швырнул мешок с дицками вниз и, скатываясь на снег за танк, еще в прыжке ударил по финам из пулемета от живота. Со стороны это смотрелось эффектно. Прямо-таки в стиле Рэмбо. Но вряд ли подобная стрельба могла быть хоть немного прицельной. Одновременно точный выстрел Смирнова заткнул финский пулемет. Стрельба по танку захлебнулась и, кажется, Воздвиженского все-таки не зацепила. «Бей второй расчет! Тех, что с ПТР!» – заорал я Кюнсту, увидев, как три красных силуэта за деревьями приподнимаются, явно норовясь сменить позицию, одновременно стреляя из ППД. Пытаясь сосчитать оставшийся у меня боезапас, Я понимал, что диск в моем автомате вот-вот кончится. Смирнов услышал. Три раза ударила его СВТ, после чего стало понятно, что больше это ПТР стрелять, судя по всему, не будет. Теперь три красных контура лежали на снегу, бледнели и никуда не двигались. Кюнст менял опустевший магазин. Я продолжал стрелять. Ко мне присоединился ДТ из-за подбитого Т-37. В этот момент из-за горящего танка появился пикап, И на крыше его кабины заморгала тусклая вспышка пулеметного огня. ДП лупил от души. Изредка оттуда же бахала Мосинская винтовка. Смирнов выстрелил еще пару раз, и вроде бы не зря. Было впечатление, что огонь двух ручных пулеметов изменил ход перестрелки в нашу пользу. Фины, которых теперь стало наполовину меньше, стали стрелять реже. И, судя по положением их силуэтов за деревьями, вроде бы начали медленно отходить от дороги. Ещё бы, столько народу потеряли во вполне рядовой стычке с красными. Теперь было два варианта возможных действий, либо быстро отходить к пикапу, садиться в него и рвать когти, пока фины не очухались. Оттянувшись подальше от дороги, они вполне могли вызвать нам на голову миномётный огонь, надеясь на то, что успеем проскочить, либо всё-таки попытаться добыть очередные материальные свидетельства участия англичан. Кстати, интересно, что может измениться, если эту информацию таки удастся доставить через фронт во всём этом бардаке, то есть довести до конца то, ради чего я эту операцию затевал, почти не думая я выбрал второе, очень возможно зря. «Прикрой меня!», крикнул я Смирнову и, как говорят профессиональные вояки, метнулся перебежками вперёд. Финны почти не стреляли и туда, где находилась ПТР, я добрался без особых проблем, первое, что я увидел Три распластавшихся на снегу меж деревьев трупа. Двое были в белых комбезах с капюшонами. У третьего маск-халат состоял из куртки и штанов. По пятнам крови на белой ткани я понял, что сопровождающий меня Кюнст, похоже, никогда не мажет, как и положено в совершенной боевой машине. Двоих, за спинами которых были винтовки, он поразил в голову. Одного в лоб, второго точно в левый глаз. А третьего, у которого винтовки не было, в левую сторону груди. Поводаль лежало их главное оружие. Действительно, это было английское ПТР типа Бойс. длинная, довольно несуразное хреновина, выглядевшее куда массивнее наших появившихся позднее ПТРД или ПТРС. Калибр 13,9 мм, труба ствола с дульным тормозом, странные сошки в виде то ли перевернутого камертона, то ли буквы П с приваренной сверху дополнительной палочкой. Пистолетная рукоятка, полукруглый приклад с резиновым амортизатором. Сверху из казённика торчит косо срезанная сверху угловатая обойма, чем-то напоминающая стиль ручного пулемёта «Брен». Рядом на снегу неровно стоял оброненный убитыми прямоугольный жистяной ящички цвета хаки с брезентовой петелькой для переноски. Явно футляр с патронами для ружья. Я полез осматривать убитых и быстро понял, что шмонать первых двух точно не стоит. Типичные дети страны Тысячи Озер, а вот третий, которому Смирнов влепил 9 граммов прямо в сердце, точно не был финном. Присев над ним на корточки, я быстро обшарил остывающий труп. Физиономия у него была точно не местная. У финских мужиков во все времена лица, как правило, грубые, деревенские, вполне простецкие. Такой, если не будет лишний раз открывать рта и окажется одет более-менее неброско, Ни за что не бросится в глаза на улицы любого провинциального русского города. А вот у этого самого третьего была длинная и какая-то угловатая рожа, с одновременной печатью некоего непонятного аристократизма и многовекового вырождения. Это-таки принц Чарльз времен своего скандального разведа с леди Дианой Спенсер, только рыжий и с лишней дыркой в организме. Нет, точно англичашка, офицер и мля, джентльмен.